Дикий сидел на земле и отдыхал, щупал простреленную ногу, дурак косматый. А как завидел меня, так подскочил к этому столбу, обнял его, как маму дорогую, и пополз вверх. Нога ему здорово мешала, он даже стрелу не догадался выдернуть, дубина. Но все равно лес. Силы много, много коренев в этом году сожрал, дичара. Лес почти на одних руках, акробат какой-то. Я наблюдал. Дикий лес и лес никак не мог свалиться. В одном месте, уже выше середины, оборвался было, задрыгал лапами в холодеющем вечернем воздухе, как лягушка-путешественница, но не упал. К сожалению, не упал. Не сделал мне приятного. Не сообщил сюрпризы. Собрался со своими дикими силами и докарабкался доверху. Перевалил свою рыжую тушу на эту решетчатую кругляшку. Расплылся неопрятной бурой копной. Сквозь решетку космы выставились. Задышал громко, как кабан-сикач, обожравшийся желудей. А я внизу стоял. Мне его прибить надо было. Нечего после себя мстителей всяких оставлять. Может, там, на крыше, я его братиков прикончил любимых. Раньше вонючего дедушку, теперь вонючих братиков. И эта рыжая макака поклялась меня уничтожать всегда и везде. Не, дикого надо пристреливать. Я снял с плеча арбалет. Конечно, он высоко забрался. Просто так не снять. Придется кое-что придумать. Достал ключ. Подтянул лук помощнее. Теперь стрела пойдет метров на двадцать дальше. Натянул тетиву, положил стрелу в желоб. Эй, вонючка! Я задрал вверх голову. Сейчас убивать тебя немножечко буду. Ай-яй-яй! -ай -ай Но этот дикий никак на мои слова не прореагировал. Дикий, ничего не поделаешь. Я сбросил рюкзак, лег на асфальт и стал целиться. Лежа стрелять вверх самое что надо. Опора хорошая под спиной, руки не дрожат дыхание спокойное целился в эту грязную тушу куда конкретно не видно было в пятно грязное раньше у меня на арбалете оптический прицел стоял сейчас нет разбился а найти не удается никак редкое устройство нет жить стало тяжелее подумал я и нажал на курок стрела ударила по решетке и застряла в дикого не попало сам дикий не пошевелился никак вообще не пошевелился только сопел громко Я снова зарядил арбалет. Снова приспособился. Выстрелил. Вторая стрела тоже застряла. Так. Плохо. Осталось три стрелы и 10 патронов. Стрелять по дикому из огнестрела бесполезно. Дробь разлетится веером, и в лучшем случае по этой гадине она только щелкнет. Припечет, прижжет. А патроны вообще редкая вещь. Я поднялся на ноги. «Вонючка!» – крикнул я. «Не расстраивайся, я сейчас!» «Подожди пару минуток!» Я быстренько избавился от ненужной амуниции, оставил только нож, поплевал на руки, протер их о штаны. Подпрыгнул, обхватил столб руками, обхватил его ногами. Пополз, стараясь пристать к нему брюхом, как слезняк какой гигантский. Лезть по столбу оказалось нелегко. Столб был толстый и необъятный, но кое-как я все-таки карабкался. Пузо помогало, препятствовало скольжению. Жаль, что я сейчас ребрист, мне бы пузо потолще. Так я поднялся метров на 5, после чего посмотрел в небо, посмотрел в землю и понял, что если я и доберусь до решетчатой площадки, то устану настолько, что шансов справиться с Рыжим Диким у меня совсем не останется. Возьмет он меня, развертит и запустит вниз с ускорением. Победит меня, а этого я допустить не мог. Не мог допустить, чтобы Дикий восторжествовал над человеком. Поэтому, оценив свои силы, Я вернулся на асфальт. Дикий лежал на решетке, не шевелился. Все равно его ножом не прирезать, подумал я. Он меня в два раза больше весит и быстрый, как змея. Вряд ли я с ним справлюсь. Надо придумывать что-то. А между тем стало уже темнеть не потихонечку. Совсем уже вечер, ночь скоро. Ночью на улице лучше не оставаться. Но и уходить тоже нельзя. Этот красавец удерет. Значит придется ночевать под столбом. Значит, надо готовиться. Ну, я и стал готовиться. Снял с пояса топорик. деревьев вокруг не росло, а дома каменные, двухэтажные, с деревянными дверями. Я обошел четыре дома, вырубил двери, расщепил их. Немного. Хватит часа на три. За четвертым домом обнаружилась яблоня. Древняя-предревняя. Наверное, ровесница самого дома. Вся корявая, страшная, угловатая и засохшая совсем. Наверное, частично даже в уголь превратившиеся. Хотя для угля, кажется, нужны миллионы лет. Через миллионы лет не будет вообще людей. Это грустно осознавать. Эволюция. В одном месте, правда, была кое-какая зелень. И даже парочка яблок раскачивалась. Я попробовал. Оказались горькие и одновременно сладкие. Есть не стал. Расстройство желудка мне не требовалось. Вообще, рубить приходилось с перерывами. Два раза тюкну по стволу. Из-за угла выгляну чтобы дичара не улизнул. Но он то ли спать решил, то ли сознание потерял. Валялся, не шевелясь. Сопел, как гадюка в жару. Яблоню я срубил, вытащил на асфальт и принялся разделывать на дрова. Получилось, в общем-то, много. Достаточное количество. На ночь хватит. И хорошо. Яблоня горит с приятным запахом. От него в горле приятно. Но надо было запастись еще на всякий случай. Я оглядел улицу. Улица как улица. Не проросла совсем, как и весь этот город, не пророс. В самом конце дом. Он был не похож на все остальные дома здесь. Построен из настоящего дерева и обшит настоящим деревом, издалека видно. Во всяком случае, похоже на настоящее дерево. Но до него далековато, до этого деревянного дома. Рыжий может и удрать, пока я до дома буду ковылять. Ладно, другого топлива все равно нет. Я вложил в арбалет драгоценную стрелу. И отправился с топориком к этому дому. Оглядывался через каждые 10 шагов. Рыжий валялся на столбе. Тоже мне, столбовой. Лежит, пыхтит. Добрался. Постучал зачем-то в дверь. Дурак какой. Не открыли. И я открывать не стал. Открою, а там какой-нибудь стегозавр гребенчатый стоит. Смотрит. Если верить книжкам, такое случалось. Что-то я раздумался. Слишком уж раздумался. Нельзя так, пожалуй. Слишком много двигать головой тоже не очень надо. Особенно в полевых условиях. Потому что мозг – самый энергоемкий орган во всем человеке. Чем сильнее думаешь, тем больше устаешь. Кровь к мозгу литрами просто приливает. А от мышц, соответственно, отливает. А сейчас мне нужны мышцы. Поэтому я перехватил топорик посильнее и отколол от косяка толстую доску. Расщепил ее пополам, потом еще пополам. Получилось четыре пластины. Я разрубил их на части. Отлупил от косяка другую доску. Наделал полешек. Оглянулся. Рыжий сидел на столбе. Я принялся крушить дом. Крушил его страшно, бешено, злобно, отламывая куски, запасаясь дровами. Никакой стегозавр не выскочил. Сдох давно от скуки. Когда солнце совсем спылилось за горизонт, у меня была уже целая маленькая поленница. Я переправил ее к столбу и стал собираться к ночи. Хорошо было бы устроить рогатки, однако не было ни длинных палок, ни сколько-нибудь пригодных для устроения заграждения древесин. Поэтому я поступил наоборот. Запас гору дров и расчистил вокруг нее пустынное пространство, мертвую зону. И тут мне пришла идея. Обложить столб дровами и просто эту сволочь вонючую поджарить. Но я почти сразу от этой мысли отказался. Столб железный и толстый, мне его два дня разогревать придется. И дров понадобится неизвестно сколько. Придется как-то по-другому. Лагерь был готов. Да и какой там лагерь? Вещей у меня всего ничего. Рюкзак. И все. Рюкзак пропах кровью. Она вытекала из головы волка. И хотя большая часть попала в пластиковый пакет, все равно много осталось. Это плохо было. Хищники к крови чувствительны на редкость. Вполне может быть придется отбиваться. Я слил кровь, а голову волка положил на асфальт. Пусть немного подвялится. Глаза волка не были закрыты и продолжали смотреть на меня, посверкивая в темноте живым красноватым блеском. Это меня как-то успокаивало, что ли? Я вытащил из рюкзака одеяло, устроился возле костерка, достал книжку. Почитать перед сном. Что может быть лучше? Почитаю, вспомню дом. Комментарий к конституционному праву. Нашел на прошлой неделе и прочитал уже на две трети. Ничего особо интересного в этой книжке не было, и все повторялось одно и то же, будто сочинял ее какой-нибудь умственно отсталый писатель. Хотя ее не писатели сочиняли, а юристы, люди, которые разбираются в законах. Законы – это такие порядки. Раньше, когда были люди, везде был порядок, тогда дикие по столбам не лазили. Да вообще тогда диких не было. Или были, но мало совсем. И в джунглях они везде. Хорошо было. Я вздохнул. Открыл книгу на загнутой странице и стал читать. Комментарии к конституционному праву были поразительно скучной книгой. А я еще давно заметил, чем книжка скучней и неинтересней, тем ее неохотней поедают. Хорошие и веселые книжки, напротив, съедаются просто и быстро. Ам и нету. Микробы как будто знают, что надо есть. Может, у них мозгов и нет, зато есть природное чутье ко всякому вкусному. Да, комментарии были скучнейшей книгой. Но некоторые преимущества у нее все-таки имелись. Там было много новых слов. А человек должен знать много слов. Он должен уметь их использовать. И еще по каким-то непонятным мне причинам, комментарии начисто отбивали всякий сон. Обычно наоборот. Скучные книжки сон вызывают. Но с этой было не так что-то. Я начинал ее читать, как-то странно возбуждался, и потом, как не старался уснуть, уже не мог до самого утра. В голове так и вертелись все эти парламентаризмы, федерализмы и права иностранных граждан. Много разных слов непонятных. Я пытался понять их значение и от этого как-то взбадривался. Так что для подкарауливания дикого на столбе комментарии подходили как нельзя лучше. И ночь прошла, в общем-то, неплохо. Лежал я с комфортом. Одеяло у меня мягкое, под голову я подоткнул рюкзак, под правую руку дрова, чтобы подбрасывать в костер. Слева на меня успокаивающе смотрела голова волка рядом настороженный арбалет Ну и огнестрел заряженный тоже кроме этого я запасся самодельными факелами чтобы в случае чего отбиваться от зверей когда стемнело до метра совсем уже окончательно вокруг как у нас полагается завыли Намного голосов я лежал пытаясь вникнуть в основные принципы конституционного права конечно же не вникал но каждый голос звучащий в сползающейся ко мне тьме я определить мог шакал пантера волки Случайный заяц, которого то ли задрали по ошибке, то ли который сам кого-то задрал. Тысяча ночных звуков. Они окружили меня, едва опустилось солнце. Эти звуки были знакомы и привычны. Они не удивили меня. Зверье, которого было повсюду много, тысячи. Зверье разговаривало. А я читал. Спать все равно не придется. На открытых местах все-таки лучше не спать. Легко не проснуться. Или проснешься в животе у какого-нибудь медведя. Глубоко ночью завелся рыжий. Завыл тоже. Ни с того, ни с сего. То ли по братикам своим загоревал, то ли по дедушке, то ли по доле своей незавидной, то ли блоха его укусила. Заголосил как баба из какого-нибудь там лукоморья. Я читал про это в книгах. Я даже хотел выстрелить в эту гадину из огнестрела, но патрона пожалел. Рыжий выл мерзко. У меня даже настроение пропало читать. Так что вторую, самую тоскливую часть ночи, я провел беспокойно. Когда на востоке стало потихоньку светлеть, среди домов зарявкало что-то уж совсем жестокое. Я раньше никогда такого не слышал. Даже вскочил. Думал Лигр, но Лигр не рявкает. Да мало ли чего у нас может быть. Все у нас может быть. Все. Все, что захочешь.